Глава вторая. Работа над ошибками. Однажды подруга великой балерины Анны Павловой, тоже известная танцовщица, попросила её показать движение в медленном темпе, разложив его на элементы. Павлова задумалась, хотела повторить движение и упала. Вот так и мы, говоря не задумываясь, с ошибками и без них. А если задуматься, то чуть ли не каждое второе слово может поставить нас в тупик. Но иногда все же задуматься стоит. Как часто можно услышать «курица высиживает яйца»? Давайте задумаемся. Если курица яйца высиживает, то почему она называется наседкой? Хороший вопрос. Оказывается, правильно сказать «курица насиживает яйца». Меньше всего люди задумываются, когда ведут деловые разговоры. Времени нет, занятые они. Ну вот я и сама задумалась, как правильно сказать: занятые или заняты? Занятой человек это тот, кто не имеет ни минуты свободного времени, а занятый тот, кто занимается чем-то в данный момент. Значит, не ошиблась, занятые они. Так вот заняты мне когда поинтересоваться, что они подписывают, договоры или договора. Бизнес тех, кто подписывает договоры, думаю, будет успешнее, потому что договоры это правильно. Деловые люди любят слово взаимообразно и часто его употребляют. Но если задуматься, то слова-то такого и нет, не верите? Поищите сами в словарях, ни за что не найдёте. Зато есть другое, заимнообразно. Его-то и следует употреблять. Деловые люди любят принимать обоюдные решения, и отлично, но только в том случае, если решение эти принимают два человека. Обоюдное значит для обоих, для двоих. А если партнёров больше, и все они с решением согласны, то тогда оно становится единодушным. Вы, наверное, замечали, Иногда хочешь что-то сказать, произнести какое-то слово, а язык прямо спотыкается. Не произносится слово и всё тут. Например, вы говорите: "Я не убедил его сегодня, завтра убе и стоп. Как сказать? Убедю, убежду? Чушь какая-то получается. И вам приходится выкручиваться. Вы выбираете обходной путь. Я смогу убедить его завтра. В чём же дело? А если задуматься, то выяснится, что глагол убедить в единственном числе первого лица не имеет будущего времени. Есть ещё один глагол ему подстать, победить. Победиу, побежду нет. Только окружным путём стану победителем или одержу победу. Впрочем, что их вспоминать по одному? Надо уж назвать всю группу. Вот они эти глаголы, не желающие иметь будущего. грезить, дерзить, чудить, очутиться, ощутить, умилосердить и, конечно, убедить и победить. Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки допускают самые грамотные люди. Утешением являются разве что лёгкие и весёлые пушкинские строки. Как у струмяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Видимо, вердикт абсолютно грамотен, вообще невозможен. Интересно, а какие ошибки в русском языке делал сам Александр Сергеевич? Вы скажете, а стоит ли искать на солнце пятна? Но разве не интересно узнать, какие ошибки гений признавал справедливыми?